Глава седьмая Кладбище Наступил вечер. Погода изменилась, повалил снег. В восемь часов граф поднялся и сказал «Пора». Кернан молча отворил дверь и пошел впереди. Он надеялся избежать встречи с хозяином, но инстинкт тактирщика не подвел гражданина Севуля. Едва заслышав звук шагов, он выскользнул в залу, где чуть не столкнулся с бретонцем. «Эге, да ты никак уезжаешь, гражданин!» «Да, моему брату полегчало». Неподходящая погода для путешествия. Что, нельзя подождать до утра? Нет, Кернан право не знал, что ответить. Кстати, — сказал Севаля, — ты слышал, Карваль вернулся в Кемпер? Я знаю, — ответил бретонец. Мы как раз собираемся навестить его. Произнося эту фразу, он обернулся к графу, который, к счастью, не расслышал произнесенное трактирщиком имя. А, так ты направляешься к нему? Точно. И поверь мне, он будет весьма рад нашему визиту. Хе — Хе-хе! — понимающий подмигнулся Валя, громко захохотав. — Какой-нибудь донос на священников или иммигрантов? — Возможно, — ответил Кернан и, взяв под руку своего спутника, направился к выходу. — Удачи тебе, гражданин! — сказал трактирщик. — До свидания! — ответил бритонец. Наконец друзья очутились за дверью. Город казался пустым. Мертвая тишина царила на улицах, уже припорошенных снегом. Братья осторожно пробирались вдоль домов. Граф шел за притонцем, не замечая ночного холода. С тех пор, как он поведал Кернану о своем желании помолиться на могиле дочери, он не произнес ни слова. Верный слуга понимал его состояние и тоже молчал. Через двадцать минут они подошли к ограде кладбища. В этот час ворота уже закрыты, но это не беспокоило кирнана который вовсе не собирался идти через главный вход, где дежурил ночной сторож. Бретонец направился вдоль ограждения, высматривая наиболее подходящее место, чтобы перелезть через стену. Граф следовал за ним по пятам, словно слепой или ребенок. После долгих поисков Кернан обнаружил порядочную брешь, а града в этом месте разваливалась буквально на глазах забравшись на оставшуюся часть стены, едва удерживаемую смесью снега и грязи, он протянул руку господину, и они очутились на кладбище. Перед ними, насколько хватало глаз, расстилался белый сверкающий снег. Каменные надгробья, деревянные кресты — все укрыла зима своим саваном. Какое печальное зрелище являло собой это кладбище в Трауре. Невольно возникала мысль, что умершие... Должно быть, тоже страдают от холода в промерзшей земле, а более всего те, которых власти распорядились сбрасывать в общую яму. Кернан и граф, пройдя быстрым шагом по пустынным аллеям, подошли к этой наполовину заполненной могиле. Выпуклые очертания тел ясно угадывались под снежным покрывалом. Заступы могильщиков валялись тут же, в ожидании нового дня. Когда Кернан приблизился к могиле, ему показалось, что какой-то человек, припавший к земле, внезапно вскочил и скрылся в густой тени кипарисов. Приняв увиденное за плод своего воображения, крестьянин пробормотал. Я ошибаюсь, кто может быть здесь, в такое время? Однако, приглядевшись, он заметил, как что-то и впрямь шевелилось в тени деревьев. Был ли это могильщик или сторож, совершающий обход, или кладбищенский мародер? Кернан остановил граф движением руки. Он подождал несколько секунд, но незнакомец не появлялся, тогда Кернан подошел к могиле. Это здесь, сказал он. Граф опустился на мерзлую землю и, обнажив голову, принялся читать молитву. Снег таял от тепла его слёз. Кернан стоял на коленях рядом с графом, но, шепча слова молитвы, он не забывал поглядывать по сторонам. Бедный граф! Он готов был руками разрывать землю, скрывшую его дитя, чтобы в последний раз увидеть дорогие ему черты и подыскать более достойное пристанище бездыханному телу. Руки графа погрузились в снег и стоны, от которых щемило сердце, рвались из его груди. Прошло четверть часа. Кернан не осмеливался прервать своего господина в его горестной молитве. Но он опасался, что громкие рыдания графа привлекут внимание какого-нибудь недремлющего доносчика. Как раз в этот момент ему послушался звук шагов. Он живо оглянулся и увидел, на этот раз совершенно отчетливо, человека, который вышел из-под теники кипарисов и направился к могиле. — Ага, — сказал притонец, — если это шпион, он дорого заплатит. И, вытащив нож, двинулся к неизвестному. Тот, однако, не только не бросился бежать, но, напротив, с решительным видом ожидал приближения своего противника. Когда их разделяло всего три шага, Кернан остановился. — Что вы здесь делаете? — сурово спросил он. Незнакомец, молодой человек лет тридцати, в одежде крестьянина, взволнованно ответил. — То же, что и вы. — Вы молитесь? — Да, молился. — А, — произнес Кернан, — у вас здесь близкие? — Да, — с печалью в голосе, ответил молодой человек. Бритонец внимательно посмотрел на собеседника. У того в глазах стояли слезы. — Извините меня, — сказал крестьянин, — сперва я принял вас за шпиона. Идемте же. Они подошли к графу. Тот, выведенный из оцепенения, подскочил от неожиданности, но юноша жестом дал понять, что он не хотел его беспокоить. — Вы пришли молиться, господин? — спросил граф. — У этой могилы хватит места для нас обоих. Перед вами отец, оплакивающий свою дочь. Они убили ее и просили суда. Бедный отец! промолвил молодой человек. Но кто вы? Спросил Кернан. Шевалье де Тригулан, назвался юноша без колебания. Шевалье де Триголан? воскликнул Кернан. Это имя заставило бретонца насторожиться. Припомнив историю, рассказанную трактирщиком, он не мог взять в толк. Зачем юноше понадобилось приходить на кладбище? Вы тот, кто сегодня утром добился помилования для своей сестры, и спас ее? Спас! воскликнул юноша, заламывая руки. — И это ее вы только что оплакивали здесь? — Шевалье, — промолвил граф, далекий от всяких подозрений, — вы оказались счастливее меня. Я не успел даже одним глазком взглянуть на свое дитя. — Так кто же выживо? — спросил юноша. Кернан хотел было броситься к своему господину, зажать рот, но опоздал. — Я граф де Шентеллен, — произнес тот твердым голосом. — Вы? Вы граф де Шентален? Да, это мое имя. «Боже мой! Боже мой!» — бормотал юноша, схватив графа за руки и стараясь получше разглядеть его. «В чем дело?» — нетерпеливо спросил Кернан. «Идемте! Идемте!» — возбужденно ответил юноша. «Нельзя терять ни секунды!» «Постойте-ка!» — вмешался Кернан. «Что вам угодно? Куда вы собираетесь отвезти моего господина?» «Да идемте же!» — уже настойчиво повторил юноша, схватив графа за руки и пытаясь увлечь за собой. Притонец готов был наброситься на шевалье, когда граф остановил верного слугу. — Пойдемте, Кернан, пойдемте. Я чувствую, перед нами честный человек. Кернан, повинуясь, занял место слева от юноши, готовый убить его при малейшем намеке на предательство. Втроем они покинули кладбище через ту же самую брешь и направились вдоль ограды. Датреголан молчал и не выпускал руку графа. Они вошли в город и, не доверяя улицам, углубились в лабиринт узких переулков. Они были единственными прохожими в тот час, но это не успокаивало Кернана, который не переставал настороженно оглядываться по сторонам. Вдруг ночную тишину огласили звуки веселья. Песни и радостные крики доносились из епископского дома, мимо которого как раз проходили шевалье и двоего спутника. Там Карваль праздновал победу, судьи танцевали с палачами, и Кернан почувствовал, как его охватывает бешенство. Наконец юноша остановился возле неприметного домика, одиноко стоящего на окраине. — Это здесь, — сказал он и схватился за молоток, собираясь постучать. Кернан перехватил его руку. Секундочку, сказал бретонец. — Оставь его, кернан, вмешался граф. Ну уж нет, мой господин. В это подлое время всякий дом подозрителен, не худо бы знать, куда собираешься войти. Зачем нам туда? спросил он, пристально глядя на юношу. Чтобы увидеть мою сестру, ответил тот с печальной улыбкой. Он легонько постучал в дверь. Судья услышали осторожные шаги, которые замерли у порога. Шавалье постучал снова на особой манере, прошептал Бог и король. Дверь отворилась. В прихожей стояла пожилая женщина, она явно встревожилась, увидев юношу в сопровождении двух незнакомцев. «Это друзья», — сказал он, — «не бойтесь ничего». Дверь захлопнулась. Пламя свечи открыло перед Кернаном коридор и в конце него витую деревянную лестницу, уходящую наверх. Шевалье, а следом за ним граф и Кернан стали подниматься по ней. Последний все еще держал оружие наготове. Однако те несколько слов, которыми обменялись шевалье и хозяйка дома, должны были успокоить его. — Шевалье, — услышал он ее слова, — я очень беспокоилась, пока вас не было. — А как она? — Плачет так, что сердце разрывается, — последовал ответ. — Проходите, господин граф, — произнес юноша. Лестница заканчивалась дверью, из-под которой пробивалась полоска света. Шевалье широко раскрыл ее перед графом и произнес. — Господин граф де Шентеллен, — вот моя сестра. Прежде чем граф переступил порог, Кернан бросил быстрый взгляд в глубину комнаты, и дикий крик радостного удивления вырвался из его груди. Мари де Шентеллен, его племянница, предстала перед ним. Она лежала на кровати без движения, но была жива. — Жива! — Дитя мое! — вскричал граф. — Ах, отец мой! — воскликнула девушка, приподнимаясь с кровати и падая в его объятия. Их чувства не поддавались описанию. Да и как можно передать то, что испытывали в этот момент отец и дочь? Они были словно в бреду. Кернан, расцеловав Мари, теперь плакал в углу комнаты. Шевалед де Трегулан, сложив руки, с умилением взирал на эту сцену. Вдруг Мари вскрикнула. Страшная догадка всплыла в ее памяти. Моя мать вырвалась у нее. Она еще не знала, что графиня скончалась в часовне замка. Граф молча показал на небо, и Мари, почти лишившись чувств, снова упала на кровать. — Дитя мое, дитя мое! — бросился он к дочери. — Не пугайтесь, мой господин, — сказал Кернан, приподнимая голову девушки Это кризис, он скоро пройдет. Действительно, через несколько мгновений сознание вернулось к ней, и слезы хлынули ручьем. Наконец ее рыдания стихли, и граф спросил. — Но что за чудо избавило тебя от смерти, дитя мое? — Сама не знаю, отец. Я находилась почти без сознания, когда меня втащили на эшафот. Потом я ничего не видела и не слышал, и вот я здесь. — Тогда расскажите вы, господин Детрегулан. — Расскажите вы, — господин граф, — ответил Шевалье, — мою сестру бросили в тюрьмы Кемпера. В отчаянии я поспешил в Париж, и после долгих просьб добился приказа ее помиловании. И он подписал Кутн, которому наша семья в прошлом оказала одну услугу. Я бросился в Кемпер, но, несмотря на все мои усилия, приехал слишком поздно. — Слишком поздно? — Первое, что я увидел, — продолжал Шевалье сквозь рыдание, — голову своей сестры, покатившуюся с шафата. о О-о-о! О, граф взволнованно схватил руку юноши. Как я сам не свалился замертво, как не закричал. Как не потребовал вернуть мне тучья жизнь находилась в моих руках. Я не в силах этого объяснить. Но Господь, я, благодарен ему за это, вдруг послал мне счастливую мысль. Все несчастные в глазах палачей были на одно лицо. те даже не знали своих жертв. И вот в тот момент, когда Палачев зашел на эшафот, держа на руках потерявшую сознание мадемуазель де Шантален, я выбежал вперед и, сделав нечеловеческое усилие, закричал «Помилование! Помилование для моей сестры!» И мне оставалось ничего другого, как отдать ее мне. А я перенес ее в дом этой доброй женщины. Вот почему вы видели меня на могиле той, с кем мне больше не суждено встретиться. Граф опустился на колени перед юношей. «Сын мой!» — промолвил он. Кернан, обхватив ноги шевалье, плакал навзрыд.